Глава 45. Студия на берегу моря была для Аиды раем. Она никогда не жила в таких условиях. Она даже подумать не могла, что когда-нибудь подобное произойдёт в её жизни. Воздушные светло-голубого цвета шторы, тёплый пол, чистая, почти стерильная кухня с белыми фасадами, дощатый комод с таким же шкафом и большая кровать. Эта квартирка была похожа на отельный, только что прибранный номер. Но Аида даже и в отелях никогда не была. Всё, что её окружало раньше, — это ободранные обои, слои которых напоминали об определённом периоде её жизни. Ни один из них не был счастливым, за исключением детства. Если содрать несколько верхних слоёв, можно было бы найти весёлых медвежат с мячиками на розовом фоне. Мама старалась. Она хотела, чтобы Аиде было комфортно. Следующим слоем были обои с витиеватыми узорами. Обои подросткового возраста, того времени, когда матери Аиды уже не было в живых, а её воспитанием занялась бабушка. Сверху обои, пропитанные сигаретным дымом и парами выдыхаемого перегара её дружков. Аида боялась той квартиры. Здесь у Саши она ощущала себя в другом, новом для неё мире, абсолютно противоположном тому, от которого всегда бежала. «А вам не жалко это всё для меня?» «Аида, я хочу, чтобы вы поправились. А квартиру я всё равно продавать буду. Сдачей в аренду мне некогда заниматься. Помните нашу договорённость?» «Я... я помню. Здесь никого не будет, кроме вас. Я обещаю». И сеансы психотерапии», — напомнила Саша. «Да, здесь я согласна на всё». Аида подошла к окну и посмотрела вдаль, разглядывая облака, лежащие как пух, на горизонте в глади морской воды. «Я куплю». «Что? Вы о чём?» Саша услышала, что сказала Аида, но переспросила. «Куплю эту квартиру». Аида развернулась к Саше лицом. По её искрящимся и счастливым глазам было видно, что она говорит серьёзно. «Я не могу вернуться в тот город. Я продам свои 70 метров, я найду деньги, я заработаю, чтобы жить здесь. Вот это другое дело. Мне нравится ваш настрой. Уверена, что всё так и будет. Располагайтесь здесь. Это всё ваша новая жизнь». Всё больше Саша видела в ней себя и помогала Аиде как себе. Чего же ей не хватало? Заботы о других, которую она не проявляла раньше? Или же это нереализованный материнский инстинкт? Саша профессионально копалась у себя в голове, как у своего пациента, пытаясь найти причины своих малообдуманных поступков. Пустить женщину из психиатрической больницы, бывшую наркоманку, связанную с людьми криминального мира, в свою квартиру? Что движет ею? Пока она думала над поступками, интуиция подсказывала, что она всё делает правильно и нет никаких рисков. Выдохнув, Саша снова уехала из этого города, не оборачиваясь. При этом, чем дальше она уезжала, тем сильнее её тянуло назад, Она продолжала бежать с пристёгнутой к спине резинкой. Когда-нибудь она либо порвётся, освободив её от натяжения, либо с силой вернёт на старт. Чем дальше бежишь, тем сложнее. Даже мощность трёхлитрового мотора её чёрного тонированного внедорожника не помогала бежать легче.